Глава 39. Оля. Я не знаю, откуда беру силы, чтобы оттолкнуть Жанну и поднять свой телефон. Она еще много чего говорит. О том, что это я виновата в их бедах, что это я разлучила ее с сыном и с Макаром, и что она все равно его вернет. Его. О сыне она забывает напрочь. Впрочем, какая мне разница, что из нее не вышла хорошей матери. Мне абсолютно на это наплевать, Я добираюсь до автомобиля Макара, забираюсь в салон и блокирую дверь. Жанна, к моему удивлению, за мной не следует. остается стоять у клиники. Видимо, будет дожидаться Макара. Я прикрываю глаза и откидываю голову на спинку. Ее оскорбления не произвели на меня впечатления, но я зацепилась за другое. Шесть лет. Шесть лет он терпит боль, и ему стало хуже не так давно. Жанна не знает диагноза Макара. А вот я? Я начинаю ковырять эту мысль и понимаю, что, возможно, его гложет чувство вины. Чтобы не быть застегнутой врасплох, завожу двигатели и трогаю с места. Еду к сыну и к брату, с которым мы в последнее время, к удивлению, полазили. Ссоры отошли на второй план. Стас больше не кричал на меня и не пытался сказать, что я сделала неправильный выбор. Он читал одно письмо. Может быть, поэтому, а может, его заставило что-то другое. В любом случае, теперь я могла на него положиться, могла надеяться на поддержку. Я подъезжаю к дому через полчаса, заезжаю на территорию. Я частенько в последнее время пользуюсь машиной Макара. Он оставил мне ключи, когда уезжал в клинику, и не успел забрать автомобиль, а я не спешу его отдавать. Привыкла немного. Мне удобно отвозить сына к Стасу, да и к Макару езжу на его авто. От такси отвыкла, и теперь остро чувствую нехватку собственного автомобиля то И быстро. Когда я выхожу из машины, ко мне подходит Стас. Данька с Тимофеем бегают на лужайке. Сын при виде меня только рукой машет. Забыл совсем, что недавно дулся на меня и обижался из-за того, что не беру его к папе. Макары выписывают, говорю брату. Он поедет к Степану, а потом заедет сюда. Решила не ехать с ним. Интересуется, зная, что после Макара я должна была навестить степу, но вместо этого стою здесь. Долгая история. Отмахиваюсь, не желая рассказывать брату о Жанне. К счастью, Стас больше ни о чем не расспрашивает и уходит в дом, чтобы позвать Настю. Я приземляюсь на диван в беседке и, пока никого нет, прокручиваю в голове случившееся. Вины за то, что происходит с Макаром, я не испытываю. Он сам выбрал этот путь. Я не виновата в том, что он решил оттолкнуть меня и поступить, как ему тогда казалось, правильно. Я думала, Стасик шутит. Голос Насти отвлекает меня от раздумий. Я правда приехала. И скоро уезжаешь? Да, Макара за мной приедет. Настя мотает головой и садится рядом со мной. Чем она мне нравится? Не пытается залезть в душу. Как-то так вышло, что мы с ней никогда не были близкими подругами, и у нас не принято обсуждать острые темы. О них я могу поговорить с Лерой. Но она укатилась с детьми и Богданом на несколько месяцев, а звонить ей, чтобы посоветоваться, мне не хочется. Я вообще не приемлю советов. Моя писательская натура довольно прихотлива, предпочитает тишину и самокопание. Мне легче принимать решения в одиночку, хотя вот моей подруге Лере нужен разговор, так ей легче понять, что делать дальше. Да и Настя любит советоваться. Иногда я ощущаю себя немного пришибленной, Наверное, это удел всех авторов — быть немного странными. Мы многозначительно молчим, размышляя каждое о своем. Дети бегают по лужайке, где-то неподалеку чирикают птички, лает соседская собака. Я же погружаюсь в себя, в размышления. Перестаю слышать весь окружающий мир, прикрываю глаза. В моем воображении почти сразу возникает образ Макара, но почему-то того, шестилетней давности со слегка вьющимися волосами и челкой, которая постоянно падала ему на глаза, с серьёзным хмурым взглядом и легкой ухмылкой на губах. Я вспоминала его именно таким, так как запрещала себе искать его в социальных сетях. Я не хотела видеть, как он изменился, а сейчас понимаю, что с годами он стал только лучше. Шире в плечах, выше на несколько сантиметров. Его взгляд стал жестче, циничней, а той ухмылки на губах, которую я помню, больше нет. Макар возмужал, стал уверенным в себе мужчиной. Уверенным во всем, кроме меня. Я вижу эту толику сомнений в его взгляде, когда он смотрит на меня. Улавливаю, и мне становится немного грустно, хотя я прекрасно понимаю причину. «Кажется, твой приехал», — непринужденно говорит Настя. Ворота отъезжают, а я перевожу взгляд в ту сторону. Макар заходит пешком, потому что его машина здесь, и он приехал на такси идет размашистым шагом прямиком к нам с Настей, но на полпути ему приходится остановиться, чтобы поздороваться со Стасом. Дальше он попадает в поле зрения Тимофея, и я понимаю, что ко мне он доберется не скоро, а поэтому продолжаю сидеть в беседке. Решение я уже приняла. Я приняла его давно, просто сомневалась, взвешивала, думала. Наконец Макар вместе с сыном идут ко мне. Тимофей довольно и важно улыбается, голову вверх задрал. Гордится тем, что отец к нему приехал сразу после больницы. «Папа пообещал меня взять к брату!» — сообщает Тим сразу, как они заходят в беседку. «Правда?» — делаю вид, что удивлена. Чистая! Папа сказал, можно!» О том, что можно и нельзя, мы поговорим с Макаром позже. Сейчас же я просто потакаю сыну и встаю, чтобы поздороваться с Измайловым. «Как ты?» — спрашиваю у него. На первый взгляд он выглядит хорошо, голова у него не болит. Глядя на меня, Макар улыбается, и у него искрится радостью взгляд. У меня зарождается надежда, что все так и будет, что у нас все же появится шанс пройти через это. В порядке, но машину поведешь ты, если не против. Я за. Привыкла к ней, знаешь ли. Она у тебя удобная очень, приятно сидеть в салоне. Макар улыбается. Знает же, что у него прекрасный автомобиль. Я действительно поразилась, насколько. Раньше мне такие махины не нравились, а тут прямо себе захотелось, да и Тимофею нравится. Его не укачивает, хотя раньше такая проблема у нас с ним была. «Поехали?» — спрашивает. «Да». Я беру Тимофея за руку, машу Насте, прощаюсь с братом, и мы вместе забираемся в салон автомобиля. Макар с Тимофеем размещаются сзади, а я сажусь за руль, завожу автомобиль. Только когда выезжаем на трассу и останавливаемся у светофора, спрашиваю. «А куда едем? Скажешь адрес?» Макар быстро называет адрес и говорит, что нам обязательно там понравится. Я не сомневаюсь, особенно когда вижу, что локация за городом, и ехать туда как минимум час. «Если устанешь, скажи мне. Требовательно. Я сменю тебя за рулем. «Ты говорил, дом находится в городе?» «Мы едем не туда. Я позвонил сегодня рабочим, они должны были закончить уборку территории, но у них не вышло, так что поедем в другое место». «Нам там понравится?» «Уверен, что да». «А бассейн?» — влезает в разговор Тимофей. «Там есть?»